288, август 25. Не беспокойтесь. Жду вас. Хочу видеть вас на новом месте. Помогу. Хочу видеть вас сознающими это. Хочу, чтобы вы во мне устояли. Мною пройдете через все испытания. Они тем хороши, что отделяют наносное и воображаемое от действительности. Приведу все в порядок и поставлю на место.